Эпилог. Рани. Они прилетают в Индию еще засветло. Рани смотрит на родную страну и понимает то, чего не понимала раньше. Дом — это не какое-то место или стиль жизни. Это состояние твоей души и люди, которые живут в твоем сердце. Бренд говорил, что Америка сделала его тем, кто он есть, но это было просто отговоркой. Зло всегда таится неподалеку, и он позволил ему взять верх над собой. Он использовал эту отговорку, чтобы оправдаться, но, как всякому тирану, ему было безразлично, как и кому он причиняет боль. Но теперь он никогда не сможет тиранить их снова. Рани знает, что они не полностью освободились от него и, возможно, никогда не сумеют освободиться окончательно. Но они рядом, вместе, и каждый из них старается поддержать остальных, зная, что они никогда больше не будут одиноки. Они нанимают рикшу, чтобы добраться до Ганги. Рани держит урну с прахом Брента на коленях. Джия и Марин сидят сзади, а Рани с Тришей и Соней на переднем сиденье. На руках у дочерей блестят подаренные матерью браслеты. Женщины хранят молчание, пока мутерикша везет их к городу, минуя деревню за деревней. Рани смотрит на окружающий пейзаж и вспоминает прошлое. Сколько погибших мечтаний. Жизнь почти прожита, но еще не окончена. Она продолжается. Прибыв на место, они медленно идут к реке. Там купаются сотни верующих, убежденных, что в Ганге течет святая вода, извергающаяся из головы бога Шивы. Они останавливаются на берегу и стоят рядом, плечом к плечу. Джия и Рани посередине. Рани передает урну внучке и смотрит, как та открывает крышку. Они все становятся на колени а Джия рассеивает прах по ветру. Он падает в воду и исчезает в ней. Когда урна пустеет, Джея ставит ее на землю у их ног, и они все берутся за руки. Они молча наблюдают, как Ганга поглощает пепел. Не остается ничего, кроме чистой воды, которая смывает грехи со всех, кто прикоснется к ней. Рани по очереди смотрит на каждую из дочерей и внучку, а они спокойно смотрят на нее, в то время как колокол в соседнем храме звенит ясно и чисто, оповещая всех, слышащих его, о том, что за ними наблюдают, их защищают. Рани безмолвно склоняет голову и ведет свою семью прочь от реки, обратно крикше, чтобы отвезти к дому, которому все они принадлежат.